Они распространились по всему континенту. Довольно скоро эта птица стала любимейшим блюдом зажиточных классов. К 1585 году индейка превратилась в Англии в рождественскую традицию. Норфолкские фермеры быстро взялись за дело, поставив перед собой задачу вывести из дикой индейки мирный и послушный экземпляр с более мясистой грудкой — Две наиболее известные породы – норфолкская черная и голландская белая – были выведены в Англии и уже оттуда повторно завезены в Америку. Большинство домашних индейк, потребляемых сегодня в США, происходит именно от них. С конца XVI века английских индейк каждый год гнали маршем из Норфолка в Лондон на рынок Леденхолл. Весь путь составлял 160 км и занимал 3 месяца. Птицам даже надевали специальные кожные башмачки, чтобы сберечь лапы. Стадом из... Тысячи индейок управляли двое погонщиков с длинными ивовыми или ореховыми прутьями, на концах которых привязывали красную тряпку. В течение нескольких предрождественских недель движение на лондонских улицах нередко оказывалось полностью парализованным огромными индюшачьими стадами, вливавшимися в столицу со стороны Норфолка и Саффолка. Индейки никак не связаны с Турцией. Дело в том, что в английском языке индейка обозначается словом turkey. Оно же обозначает и Турцию. В Англии индейку прозвали турецкой птицей turkey Кокс из-за турецких торговцев, которые ее поставляли. Маис, кукуруза, который также родом из Мексики, когда-то называли турецким зерном turkey corn по той же самой причине. В большинстве других стран, включая Турцию, эту птицу с самого начала звали индейской потому, видимо, что испанцы привезли ее с собой из Вест-Индии, как в те времена называлась Америка. Ближе всех к истине оказались португальцы, которые назвали индейку Перу. Коренное население Америки, согласно отцам-пилигримам, именовало индейку Ферки. Хотя никто так и не смог выяснить, из какого же алганкинского языка взялось это слово. Индейцы... Чоктау называют индейку «факит» по звуку, который она издает. Даже наука, похоже, до сих пор не определилась, кого же следует называть индейкой. Латинское название «мелеагрис галлопаво» буквально переводится как «цесарка, курица, павлин» и выглядит как лингвистическая пари. Самца индейки зовут индюком, по-английски стек, «гоблер» или «том». Самка же всегда курица — хен. Индейки — самые крупные существа, способные рожать без предварительного секса. Результат таких непорочных зачатий — все без исключения мужского пола и бесплодные. Большинство языков передают индюшачье курлыканье как «глу-глу» или «круг-круг». На древнееврейском, однако, индюк курлычит «меккаркарим». Кто был рожден от непорочного зачатия? Мария. Ответ на этот вопрос, как правило, заваливает большинство некатоликов. Католическая доктрина связывает непорочное зачатие с рождением Девы Марии, а не с рождением Христа от девственницы. Обыкновенно этот догмат путают с доктриной, согласно которой Мария чудесным образом зачала Иисуса Христа, Святого Духа по католическому догмату о непорочном зачатии Марии была зачата от обычных родителей естественным способом